Глава 42. Старый партиец Персики. агент советника уголовной полиции Цотто Некто Клепс получил задание обойти Яблонские штрассы в поисках одинокого старика, на поимку которого гестапо считало чрезвычайно важной. В кармане у него лежал список, где для каждого дома и, по возможности, для каждого дворового флигеля был указан надежный партиец. Стояла в этом списке и фамилия Персики. Если на принц Альбрехтштрассе поимку разыскиваемого считали делом первостепенной важности, то для мелкого шпика Клепса это была самая обыкновенная рутина. Низкооплачиваемый недокормыш, малорослый, кривоногий, с нечистой кожей и кариозными зубами, Клепс походил на крысу и делишки свои обделывал, как крыса, роющаяся в мусорных баках. Он всегда готов был угоститься ломтем хлеба, выклинчить глоток выпивки или сигарету. А когда клянчил, его жалобный писклявый голос слегка посвистывал, словно бедолага испускает последний вздох. У персика ему открыл папаша. Выглядел он ужасно. Седые волосы всклокочены, лицо опухло, глаза красные. Его качало и швыряло из стороны в сторону, как корабль в сильный шторм. «Чего надо?» «Маленькая справочка требуется для партии». При наведении справок шпиком было строго-настрого запрещено ссылаться на гестапо. Расспрашивай так, будто проявляешь к некоему члену партии самый, что ни на есть, безобидный интерес. Но даже невинная фраза «Справочка требуется» для партии подействовала на старика Персики как удар под дых. Он со стоном прислонился к дверному косяку. На миг его отупевшие, одурманенные спиртным мозги чуточку прояснились, и тотчас нахлынул страх. Однако он взял себя в руки и сказал «Заходи» крыса молча последовала приглашению. Быстрые колючие глаза буравили старика персики. Все примечали. В комнате царил жуткий разгром, опрокинутые стулья, разбросанные бутылки, вонючие лужи шнапса на полу, скомканное одеяло тоже на полу, сорванная со стола скатерть, под зеркалом, по которому от удара разбежалась паутина трещин, груда стеклянных осколков. Одна штора на окне задёрнута, другая сорвана, валяется на полу, и повсюду окурки, окурки, надорванные пачки с куревом. Вороватые пальцы шпика Клепса дёрнулись. Так бы и зацапал всё это. Шнапс, куриво, чинарики, карманные часы из жилетки, висящие на спинке стула. Но сейчас он был лишь посланцем гестапо или партии. А потому чинно-благородно сел на стульчик и весело пискнул. «Ух ты!» Есть и выпить, и подымить? Хорошо живёшь, персики?» Старикан посмотрел на него тяжёлым, мутным взглядом. Потом резко двинул к нему через стол початую бутылку шнапса. Клепс едва успел подхватить её на лету. «Курева сам поищи», — пробурчал персики, озираясь по сторонам. «Наверняка где-то тут валяется». И едва ворочая языком добавил. «Только огня у меня нету». «Не беспокойся, персики», — пискляво успокоил Клепс. Я найду все, что нужно. У тебя, небось, на кухне газ, и зажигалка для плиты найдется. Он вел себя так, будто они давние знакомцы. Больше того, друзья. По-хозяйски прошел на кривых ногах в кухню. Там тоже разбитая посуда, перевернутая мебель, разгром еще ужаснее, чем в комнате. Действительно отыскал в этом кавардаке зажигалку для плиты и прикурил. Заодно он припрятал в карман сразу три надорванные пачки с сигаретами. Одна, правда, искупалась в шнапсе, но ведь можно подсушить. На обратном пути Клепс заглянул и в две другие комнаты. Повсюду полный хаос и запустение. Как Клепс и предполагал, старикан был в квартире один. Шпик удовлетворённо потёр руки и ощерил жёлто-чёрные зубы. «Пожалуй, тут можно поживиться не только сигаретами да шнапсом». Папаша Персики сидел у стола на том же стуле, где его оставил Клепс. Но пройдоха Клепс заметил, что старикан явно вставал, потому что перед ним стояла полная бутылка шнапса, которой раньше не было. Значит, у него есть ещё. Но это мы разузнаем, дайте срок. С довольным писком Клепс уселся на стул, выпустил в физиономию персики клуб дыма, хлебнул из бутылки и благодушно осведомился. «Ну что у тебя на душе, персики? Выкладывай, старина, на чистоту. И поживей, иначе пристрелю». От последних слов старикан вздрогнул. Он не понял, в какой связи они сказаны. Понял только, что его могут пристрелить, и испуганно пробормотал. «Нет, нет, не стреляйте, только не стреляйте. Бальдур придет, Бальдур все уладит». Крысеныш пока мест не стал допытываться, кто такой Бальдур, который все уладит. «Ну-ну, коли ты сумеешь все уладить, персики», — осторожно заметил он. Бросив взгляд на физиономию старикана, который, как ему показалось, пялился на него мрачно и с подозрением, он примирительно добавил. «Само собой, когда Бальдур придёт». Старикан по-прежнему молча пялился на него. Потом вдруг, в миг просветления, какие нет-нет, да и случаются как раз у вечно пьяных, внятно, совершенно не заплетающимся языком сказал. «Кто вы такой, собственно говоря? Чего вам от меня надо? Я же вас не знаю». Крысёныш с опаской глянул на внезапно протрезвевшего персики. На этой стадии пьянчуги нередко становились агрессивными и дрочливыми, а Клепс был мужичонка мелкий, тому же трусливый, тогда как старикан, даром что сейчас в полном маразме, подарил своему фюреру двух ражих эсэсовцев и одного воспитанника Наполы. полы. Клепс примирительно сказал, — Так я ж говорил вам, господин персики. Вы, наверное, допоняли. Зовут меня Клепс. Я тут по партийному поручению пришел навести кое-какие справочки. Кулак персики грохнул по столу. Бутылки закачались. Клепс поспешно спас их от падения. «Ах ты, гнида, из чего удумал?» — гаркнул персики. «Я допонял? Ты что, вонючка, умнее меня? В моем дому за моим столом вякаешь, будто я тебя допонял? Вонючка поганая!» «Нет-нет-нет, господин персики». Тихонько пискнул крысёныш, пытаясь его унять. Я ничего такого в виду не имел. Небольшое недоразумение. У нас всё тихо, мирно. Спокойствие, только спокойствие. Мы же оба старые партийцы. Документики попрошу. Заявился ко мне о документы. Партия велит предъявлять. Но в этом пункте клепса не напугаешь. Гестапо позаботилось о полноценных, отличных, безукоризненных документах. «Пожалуйста, господин Персики, вот смотрите на здоровечко. Все в полном порядке. Я уполномочен наводить справки, а вы, если можете, должны мне помогать». Мутным взглядом старикан смотрел на предъявленные документы. Хлеб спастерекся дать их ему в руки. Буквы расплывались у Персики перед глазами, он неуклюже ткнул пальцем. «Это вы?» «Вы же видите, господин Персики. Все говорят, фото очень похожее». И он тщеславно прибавил. «Разве только на самом деле я, мол, выгляжу лет на десять моложе?» «Не знаю, я не тщеславен в зеркало не смотрю». «Забери свою ксиву», — буркнул Не «Неохота мне читать. Садись, пей шнапс, кури, но помалкивай. Мне подумать надо». Крысёныш Клепс сделал как велено, пристально наблюдая за хозяином, которым вроде бы снова овладел хмель. Да, папаша Персики, тоже изрядно хлебнувший из бутылки, снова утратил ясность мысли. Его неудержимо затягивало в пучину пьяного дурмана, а то, что он называл раздумьем, было беспомощной попыткой вспомнить что-то давным-давно забытое. Старикан попал в прескверную ситуацию. Сперва одного сына отправили в Голландию, а потом и второго в Польшу. Бальдура послали в Наполу. Честолюбивый юнец достиг своей первой цели, вошел в число лучших из лучших немецкой нации, стал спецвоспитанником самого фюрера. Он продолжал учебу, учился властвовать, не собой, но всеми прочими людьми, не достигшими таких высот, как он. Отец остался один с женой и дочерью. Он всегда любил выпить папаша персики и у себя в разорившемся кабаке был первым завсегдатаем. Когда же сыновья разъехались, а главное не стало Бальдурова надзора, Персики и вовсе пил, не просыхая. Первая неладная почуяла жена. Маленькая, запуганная, плаксивая, скорее бесплатная прислуга при своих мужиках, вечный объект брани и тычков, она изнывала от страха, откуда у мужа взялись деньги на беспробудное пьянство. Боялась она и угроз этого пьянчуги и жестоких побоев, вот и сбежала тайком к родне, бросив папашу на попечение дочери. Дочь, девица беспутная, прошедшая СНД, даже выбившаяся в вожатые, не имела ни малейшего желания убирать за стариканом грязь, да еще и терпеть от него брани побои. По знакомству она добыла себе место надсмотрщицы в женском концлагере Равенсбрюк. Предпочла ходить в сопровождении злобных овчарок и орудовать хлыстом, заставляя пожилых женщин, в жизни не занимавшихся физическим трудом, выполнять работу, превышающую их силы. Оставшись один, папаша все больше опускался. В конторе он сказался больным едой никто его не обеспечивал так что питался он почти исключительно спиртным на первых порах еще время от времени брал по карточкам хлеб но карточки не то потерялись не то их украли и уже который день у персики маковой росинки во рту не было минувшей ночью он очень сильно занедужил это он помнил но совершенно не помнил что бушевал бил посуду опрокидывал шкафы что в жутком страхе ему всюду мерещились преследователи Квангелий и старый советник апелляционного суда Фром стояли возле его двери и без конца звонили в звонок. Но он дверь не отпер, остерегся открывать преследователям. Ведь там, на площадке, конечно же, поджидали посланцы партии, чтобы потребовать от него бухгалтерского отчета, а ведь в кассе недостает больше трех тысяч марок, а может и шести тысяч, но точно он сказать не мог даже в самые светлые минуты старый судебный советник сухо обронил ладно пусть беснуется мне совсем не интересно его обычно такое любезное слегка ироничное лицо было ледяным старый господин снова спустился по лестнице к себе в квартиру и вот так ангель с его глубоким отвращением к вмешательству в чужие дела тоже сказал чему нам туда соваться мало нам неприятностей ты же слышишь а? но он в стельку пьян пускай протрезвеет Однако персики, который на следующий день ничего толком не помнил, так и не протрезвел. Утром ему было совсем скверно. Такая дрожь напала, что он едва мог поднести горлышко бутылки к рту. Но чем больше он пил, тем меньше становилась этот дрожь, этот страх, налетавший теперь лишь время от времени. Мучило его лишь смутное ощущение, что он о чем-то забыл и непременно должен вспомнить. А теперь вот напротив него сидит крысёныш, терпеливый, хитрый, алчный. Крысёныш никуда не спешит. Решил использовать удобный случай. К господину-советнику уголовной полиции Цотту крысёныш Клепс с докладом не торопился. Советнику всегда можно соврать, почему вышла осечка. Случай-то уникальный, упускать его никак нельзя. И Клепс вправду его не упустил. Папаша Персики всё глубже тонул в хмелю. Уже еле-еле ворочал языком, но ведь и из малого разумительного бормотания много чего извлечь можно. Через час Клепс узнал всё, что нужно о хищениях старикана, узнал, где припрятаны шнапсы курева. К тому времени и остаток денег уже перекочевал в его карман. Крысёныш успел стать старикану лучшим другом. уложил пьянчугу в постель и едва тут заорёт, бежит к нему и поет шнапсом, пока персики не унимается. Заодно крысёныш спешно пакует в два чемодана всё, в чём видит Прок. Прекрасное дамастовое бельё покойной Розентальши снова меняет хозяина, снова не вполне законно. Затем Клепс ещё раз щедро поет старикана шнапсом, берёт чемоданы и тихонько крадётся вон из квартиры. Когда Шпик открывает дверь на площадку, прямо перед ним стоит высокий костлявый мужчина с мрачным лицом. «Что вы делаете здесь, в квартире Персики?» — говорит он и что вы носите вы же пришли без чемоданов ну ка отвечайте и поживее или предпочитаете пройти со мной в полицию входите прошу с покорный лебезит крысеныш я старый друг господина персики и товарищ по партии он вам подтвердит вы ведь у правдом да господин у правдом мой друг персики очень болен